Среди имен, которые составляют созвездие мыслителей, гениев, творцов эпохи начала Нового Времени, и которые были сконцентрированы в Италии, свободной, но несчастливо раздираемой соседями врагами, как бы все в одном месте, среди них был Томмазо Кампанелла, Человек, даты жизни которого 1568-1639, и который остался в истории как мыслитель, философ, астролог, поэт, исследователь живой природы и автор знаменитого произведения, которое включается в понятие утопического социализма, произведение «Город солнца». В нашей стране долгое время Компанеллу узнали только как автора социалистической утопии. На самом деле и жизнь, и труды, и действия Компанеллы очень разнообразны. Но самое главное, что его жизнь в сущности подвиг. Он прожил 71 год, из которых 33 года провел в застенках Испанской инквизиции или в папских тюрьмах. он писал о себе: Я родился в нищете и всегда подвергался преследованиям и клевете с тех пор, как в 18 лет выступил против Аристотеля. И вновь надо понимать, отметить, не против Аристотеля как такового, древнегреческого мыслителя и философа, нет, против того канона мировидения, которое как бы на основе учения Аристотеля создала твердую, единственно правильную, как они утверждали, картину устройства мира с землей, которая находится в центре этого мира и, конечно же, неподвижна. Продолжаю цитировать письмо Компанелы. «И столько раз я пребывал в тюрьмах, что не припомню и месяца подлинной свободы, разве что ссылку. Вот судьба у человека». Ссылка кажется ему счастьем. «Пять раз, — пишет он, — я в страхе и мучении претерпел неслыханные и ужаснейшие пытки. Я самоучкой изучил все науки». Вот краткая, сжатая его биография в изложении самого Компанеллы. Ну, обратимся теперь к реальной биографии, которая в сущности таковой и была. Компанелло родился 5 сентября 1568 года в Калабрии, в маленьком городке Стило. Калабрия это самый юг-юго-запад Италии, ну как бы носок италийского сапожка. Ему было дано имя Джавандо Менико, отец его был неграмотным сапожником, а матери ничего точного не известно. Начиная с пяти лет любимым занятием мальчика было чтение книг. Поразительная память, которой отличался Компанелло, тоже проявилась очень рано. Единственный учитель, которого без имени он упоминает в своих письмах, был учитель грамматики. Сохранилось предание. Те, кто специально занимались судьбой Компанеллы, отыскали его среди свидетельств. очевидцев этой необыкновенной жизни, рассказывали, что Кампанелло, не имея денег, не имея возможности ходить в школу, слушал уроки, стоя у раскрытого школьного окна. И время от времени, когда ученики затруднялись с ответом при анализе какого-нибудь текста, грамматики, из-за окна раздавался голос «А можно я скажу?» Вот этот выдающийся, безусловно, от рождения человек не получил от жизни никаких стартовых возможностей. Переболев очень тяжело на пороге отрочества, какой-то неведомой болезнью, которую современники называли воспаление мозга, он выжил, не утратив, а скорее даже усилив свои необыкновенной умственной способности. и в возрасте 14 лет он решает вступить в монастырь. Это единственный путь для бедного ребенка к знаниям. А кроме того, в этот момент в своей жизни Кампанелл увлекся трудами одного из так называемых основателей ортодоксального учения церкви Фомы Аквинского, человека, который был канонизирован, еще в начале XIV века. Суть его учения, это учение томизма, так его называют, абсолютное подчинение разума вере, а светской власти папству. И вот Компанелло, который с 15 лет стал монахом, вступив в доминиканский орден, получил при пострижении имя Тамаза именно в честь Фомы Аквинского. Он стал Бурным, страстным поклонником этого догматического учения. Казалось бы, что может привести его к разладу с церковью, ведь он кажется верный поклонник Фомы Аквинского. А значит, а значит, он должен принимать все, чему учит церковь. Но уже в монастырской школе он часто спорит с учителями. Один из его соучеников писал: Он все время возражал, особенно своим учителям. Сложный человек и поклонник Фомы Аквинского, и спорщик. Он хочет, чтобы это убеждение, которое подается как обязательное и абсолютное, стало абсолютным в его голове. Для этого ему надо отбросить все, что толкает к сомнению. А к сомнению Толкало многое. Ведь это тот самый это конец того самого бурного XVI века, это начало 17 века, который впитал уже великие открытия: и Коперника, и Бруна, и Галилея. И даже будучи членом доминиканского ордена, монахом этого ордена, этот человек не может ни думать, ни сомневаться. Не случайно этого человека. В литературе называют калабрийский бунтарь, бунтарь из Калабрии. Он писал: "Я родился, чтобы бороться с тремя великими злами: тиранией, софистикой и лицемерием». Как бы ни казалось ему, что он абсолютно принял учение Аристотеля в изложении ортодоксальной церкви, он слишком любознателен, он слишком много читает для того, чтобы остаться на этой догматической позиции. Опять процитирую самого Кампанеллу. «Я изучил всех комментаторов Аристотеля, греческих, латинских и арабских. Припомним, у него нет систематического образования, он занимается самообразованием. Я начал еще больше сомневаться в их учениях и захотел сам исследовать, являются ли истинными те учения, которые они распространяли по свету, и выдавали за божественный закон. И так как мои учителя не могли удовлетворительно ответить на мои вопросы, это в монастырской школе, конечно, ему говорили, «Сядь и замолчи, все ясно, церковь все решила». Не могут ответить на вопросы, так что же, продолжаю цитату, «Я решил сам прочесть все книги Платона, Плиния, Галена, Стоиков, Демокрита и Телезия». Запомним это имя, мы сейчас к этому вернемся. И сравнив их с первоначальным законом мира, вот что же это такое? Это, наверное, тот догмат, который ему навязывают. И сравнив их с первоначальным законом мира, как с оригиналом, установить, что в них имеется истинного и ложного. Да, не получился из него строгий последователь Принятых канонических догм, хотя он сам, казалось бы, этого хотел и принял имя Фомы Аквинского, но последовательный ученик Фомы Аквината с халаста из него не получается. Компанелла, кажется обрел такого учителя, которого искал. Он прочел труды Бернардино Телезио, его земляка, который, как выяснилось, недалеко живет. В городе Казенце труд Телезио о природе в соответствии с ее собственными началами оказался очень близок сомнениям Кампанеллы. Это была критика схоластики, это была критика тех догм, который хотел и не мог принять Кампанелла. И он отправляется, покинув монастырь, искать этого учителя, встретиться с Телезио. Но встреча получилась. Трагической. Как и вся последующая жизнь Компанеллы, он застал Телезио в гробу. Буквально перед самым приходом Компанеллы его мысленный учитель скончался. И все же, интеллектуально, можно сказать, они встретятся. Некий официоз католической церкви Джакомо Марти написал в 1589 году «Опровержение взглядов Телезия». Он трудился над этой работой семь лет. Компанелла за семь месяцев написал труд «Философия, доказанная ощущениями». Ему всего 20 лет, но он опровергает критика Телезия с удивительным блеском отточенного интеллекта, который он отточил сам. путем самообразования. В том же 1589 году он совершает первый реальный бунт. Без разрешения монастырских властей отправляется в Неаполь. Вслед ему летят доносы и дурная молва, в кавычках, о том, что он читает опасные книги, что под влиянием некоего ученого еврея Авраама увлекся мистикой, каббалой И так далее, и все это правда С их точки зрения У него полно дурных мыслей Сомнений, тревог Критики и увлечения Мистикой, кабалой Не знаю, астрологией Это как дань времени Все это у него есть К тому же Этот монах Пишет романтические сонеты Он еще и поэт Его невозможно запереть в рамках монастыря. Один из дореволюционных российских авторов по фамилии Станислав Вольский, это псевдоним, его подлинной фамилии Соколов, написал о Компанеле. «Компанела — мистик, астролог, и вместе с тем вдумчивый естествоиспытатель, инноватор». По-моему, очень точная характеристика. Итак, с этой своей дурной славой необычного человека — Он пребывает в Неаполь. Он находит там друзей и покровителей. В доме местного аристократа Марио Дель Туффо встречается с учеными, участвует в диспутах, блестяще выступает на диспутах. Это самое популярное интеллектуальное занятие эпохи. Пишет трактаты об устройстве вещей в мире, трактаты по философии и не может быть незамечен, Церковью Инквизицией. В 1591 году Компанелла по доносу, естественно по доносу, ему 23 года, вызван к церковным судьям для разбирательства. Ибо в доносе сказано, что его необыкновенные познания наверняка исходят от нечистой силы. Ординарный разум доносчика не может представить, такого устройства интеллекта, которое было дано природой, Кампанелли. В разговоре о возможном отлучении от церкви его пугают. Он позволил себе? Удивительный ответ. А что это такое отлучение? С чем его едят? Он дерзок. Он насмехается над церковью. Он сказал своим судьям, я больше потратил масло для своей лампады, чем вы выпили вина. Какая дерзость! Во-первых, он говорит, что он столько прочел, сколько вам и не снилось, а во-вторых, намекает на не вполне аскетический образ жизни своих судей. Пока решение в отношении него довольно умеренное. Всего-навсего сослать фрат Амаза, так его называют в приговоре, в отдаленный монастырь. Но Компанелло уже вполне сложившийся калабрийский бунтарь. Вместо ссылки он отправляется в Рим, потом во Флоренцию. Друзья рекомендуют его герцогу тосканскому Фердинанду I, который любил ученых людей и собирал их вокруг себя. Гуманисты оценили его знания. Герцог даже думал определить его в университет в Пизе. Но Компанелло не попадает в число преподавателей Пизанского университета, потому что он уже находится под контролем церкви. Герцогу не советовали, не рекомендовали иметь дело с поклонником Телезио, книгу которого готовились запретить. Все, ему нет места в Тоскане. И он начинает странствовать по Италии. 1593 год. Он все еще под бдительным оком церкви. Вокруг него стягивается кольцо доносов, предательства, а он решает ехать в Падую. По дороге ночевал в Доминиканском монастыре в Болоне и там, в монастыре, где он всего-навсего переночевал одну ночь. В эту ночь были похищены все его рукописи. Он написал новый, он продолжает творить, но через два года ему предъявят те похищенные рукописи как доказательство его еретических мыслей, когда он предстанет перед судом инквизиции. В Падуе Компанелло встретился с Галилеем. Они беседовали в узком кругу гуманистов, друзей, уже понимая, что они находятся под контролем инквизиторов. Уже арестован Жордана Бруно, который всего год назад читал лекции в Падуанском университете. Кольцо вокруг инакомыслящих сжимается. В 1594 году Кампанелло и два его друга арестованы по обвинению в ересе. Пока он проведет в тюрьме всего 10 месяцев. Всего. Но ведь это тюрьма римской инквизиции. там томится Джардана Бруно, которому осталось шесть лет до приговора. Во дворе тюрьмы казнили старшего друга компанелы Франческо Пуччи. Есть версия, что он мог там в заточении видеть великого Джардана Бруно, но это не факт. И наконец, приговор ссылка в Калабрию. Почему не смертный приговор? Его спасло его раннее увлечение идеей папской власти, идеей о том, что власть первосвященника римского выше власти светских правителей, сочли опасным расправиться полностью с тем, кого можно считать сторонником папы. В 1597 году Кампанелло находится в Неаполе, где он встречает единомышленников, друзей. Он снова среди тех, с кем может говорить откровенно. И главная идея этого нового круга его друзей – это идея борьбы за освобождение Юга Италии от власти испанцев. Дело в том, что начиная с 1504 года Южная Италия вошла в состав владений испанской монархии, Гиганта, политического гиганта монстра эпохи. Но кто они такие на юге Италии? Испанцы-завоеватели, оккупанты, и вот Компанелла попадает в круг людей, мечтающих, поднять бунт и сбросить в любимой калабрии власть ненавистных испанцев? Увлекаясь астрологией все больше и больше. Компанелло предсказал успех этого восстания. Он, конечно, ошибся. Восстание умрет, не начавшись. Но друзьям показалось, что предсказание верно, потому что вскоре после него, в 1598 в Испании умер Филипп II, тот, кого считали символом испанской тирании на юге Италии. сильный, фанатичный правитель великой империи Габсбургов. Его сменил Филипп III слабый и безвольный правитель, и казалось, что вот теперь пора выступить против власти Габсбургов и построить какую-то новую счастливую жизнь. В мечтаниях о будущем Компанелло уже высказывает мысли, которые он потом соберет. в своем знаменитом произведении «Город солнца». Конечно же, это будет республика. Республика, в которой будет торжествовать справедливость, туманно, утопично, но очень эмоционально и ярко, вплоть до того, что в мечтах они говорят, в этой республике все будут носить только белые одежды, как знак чистоты, справедливости, свободы. Фратамаза они считают прорицателем, вестником новой будущей счастливой жизни. Но как все заговоры? Этот заговор выдан раньше, чем заговорщики начали действовать. В составе заговорщиков были разные люди. Это были и представители высших слоев общества, и горожане, и даже некие такие группы, которые называли разбойниками. Это, ну, люди деклассированные, действительно объединившиеся в разбойничьи шайки. Они вдруг увидели цель. Цель выступления против Габсбургом. Сторонники Кампанеллы шли по городам и весям Южной Италии с агитацией за строительство нового счастливого будущего Калабрии. И, конечно же, заговорщики выданы неким лицом доносчиком Они ожидали помощи от турецкого флота. Турецкий флот задерживался. И вместо этого флота к берегам Калабрии приплыли испанские галеры, на которых были уже арестованы 150 заговорщиков, и некоторых из них казнили прямо на кораблях близ берега. Компанелло схвачен вместе с другими руководителями заговора. Но, поскольку он уже был объявлен еретиком, передан на суд церкви. Инквизиции требовалось его признания в ереси, прежде чем испанские власти покарают его за участие в заговоре. Если он признается в ереси, он будет передан в руки светских властей и приговорен к сожжению на костре, в то время как большинству... Политических заговорщиков отрубали головы. Так начался его крестный путь по тюрьмам Инквизиции. 27 лет Томазо Компанелло провел в заключении в различных тюрьмах, то испанских, то папских. Наиболее страшной была тюрьма в Неаполе, в замке святого Эльма. Его камеру, ну, даже не скажешь камера, То место, где был он заточен, называли крокодилье яма. На полу всегда была вода, со стен стекали капли воды, плесень. То есть на самом деле он должен был пасть духом совершенно и признаться во всем, что требуется. А требовалось сказать, что его взгляды разошлись со взглядами церкви, что он сторонник учения грешника Телезио, признанного еретиком посмертно, что он во всем этом раскаивается, и они никак не могли этого добиться. В 1601 году, получив особое разрешение на применение этой пытки, инквизиторы применили к нему пытку, которая называлась Велья. Она столь бесчеловечна, что даже была записана в особый раздел, в особый перечень пыток допустимых в отношении предполагаемых еретиков. С помощью канатов и системы блоков человека в течение 40 часов, срок был оговорен, медленно, очень медленно сажали на кол. По существу любой признался бы в чем угодно. При этом тюремщики сменялись, они уставали. Кампанелла во время этой пытки то ли впал в безумие, то ли симулировал его. Видимо, симулировал. Он много раз писал и говорил, что человек свободен. Свободен от всего окружающего его и ему мешающего, если он поймет, что он свободен. И вот, веруя, что его дух свободен, он симулировал безумие, и как безумцы его сняли с места пытки, и он почему-то выжил. Он не только выжил, он продолжал писать. Дело в том, что он ухитрялся в разных тюрьмах постепенно, как-то очень сложно и таинственно, устанавливать связь с внешним миром. В его жизни была некая монахиня Дианора, которая под видом Благотворительности, приношений бедному узнику в виде кусочка чего-нибудь вкусного, передавала ему корзинку, а потом он спускал эту корзинку на веревке через окно, а в корзине были тексты, которые она передавала его друзьям на свободу. В 1602 году Компанелло осужден всего лишь. на пожизненное заключение. Поскольку признание в ереси не последовало, его оставляют в живых, но навсегда в тюрьме. В 1616 он позволил себе написать книгу в защиту взглядов Галилея. В 1622 труд Апология Галилея, где идея свободы науки была Главный. Он пишет это в обстановке сгущающихся туч над головами каждого, кто пытается мыслить самостоятельно. Он не боится того, что его выступление усугубит его положение. Он и без того узник. Такое впечатление, что он не боится вообще ничего. И в 1629 году Происходит чудо. Папа Урбан VIII подписывает документ об освобождении Компанеллы и изъятии его книг, его трудов из индекса запрещенных книг. В чем причина чуда? По-видимому, существо чуда было довольно простым. Компанелла становился... Будучи узником все более и более знаменитой личностью, его трактаты, труды и, в частности, труды по астрологии, которой он увлекается, все больше популярны в тогдашней Италии, известны, в том числе при папском дворе. Урбан III очень боится смерти. Удивительно! Но он, первосвященник, точно знающий. что он, согласно представлениям той эпохи, находится ближе всего к Отцу Небесному. Он боится простой человеческой смерти. И он заказывает Компанелли составить свой гороскоп и определить срок его кончины. Кампанелла — человек совершенно удивительных умственных талантов и разнообразных способностей, Намекает папе, что он может не только примерно узнать время его кончины, но может повлиять на звезды так, чтобы срок был отодвинут. Эпоха рождения науки была в то же время эпохой суеверий, часть которых считалась частицей науки. Папа, видимо, твердо уверовал. В необычайные возможности Компанелы. А как было не уверовать? Зная его жизнь, зная его судьбу, зная, что он перенес в тюрьмах и продолжил писать, творить и философствовать, как было не поверить в это. И папа принимает решение. У него есть основания. Ведь Компанелла с молоду говорил о великом статусе римского первосвященника, О том, что его власть выше светской так вот, под этим флагом можно его и освободить. Он был поселен в Риме, в особняке, в раскате, в очень достойных условиях. Ему было позволено читать лекции для молодых учеников, которые потянулись к нему. И даже была начата подготовка к изданию его книг. Но цензура. и инквизиторский надзор по-прежнему были очень строгими. Боясь, что любая мелкая перемена в папской воле вернет его в страшные застенки, он в сентябре 1634 года при помощи французского посла, а Франция враждовала с тогдашней Испанией, при помощи французского посла Он бежит во Францию, человек которому уже 66 шесть лет. Это Франция эпохи Ришелье. Там все значительное решалось только по воле великого кардинала и первого министра. По-видимому, он счел, что бегство Кампанеллы из Италии покажет испанцам, насколько французский двор чувствует себя независимым от этой слишком претенциозной Габсбургской империи. И к тому же Ришелье, человек очень умный, любил, чтобы о нем говорили «собиратель мудрецов». Компанелла был заметным мудрецом. Компанелло скончался 21 мая 1639 года от недугов, болезней, которых у этого узника было так много, а если учесть, какую он провел жизнь, так мало. После него осталась легенда. Не одна легенда. Легенда о его жизни, легенда о его мужестве. И молва о неком Джованни Альфонсо Барелли. Ученом человеке Который родился примерно В 1605 или 608 годах В Неаполе, в Кастель Нуова, в той тюрьме В которой был заточен Компанелло, в семье солдата Служившего В тюрьме. Жены солдат Служивших в тюрьмах Навещали своих мужей И вот эта молва О том, что на самом деле Барелли не сын солдата и его необычайные таланты, ученость и интеллект явно восходят кузнику, томившемуся в год его рождения в Нового. был ли Баррели сыном Компанеллы или не был, не это главное. осталась не только эта легенда, осталась сама легенда жизни Компанеллы невиданной личности. И необыкновенного взлета духа, веры и надежды на справедливое устройство мира. Как бы мы ни относились сегодня к его произведению «Город солнца», в нем есть мечта, несбыточная и вечная. «Когда-нибудь люди станут лучше».